Глава 9. И еще одна просьба, за которую я рассчитаюсь. Пришлите мне навсегда гримеры с вашего театра. Можно какого-нибудь старичка от царских времен? Я еще раз прошу вас соблюдать полную секретность. Уже перед выходом из дома поднял я для меня болезненный вопрос. Расстались мы довольно доброжелательно, если судить, что сначала на меня наставляли ствол. Трупы и двух пленников заберут завтра люди Ворошилова. А вот Семёна и грузовик я попросил временно оставить. Если грузовик, понятно, что мне не оставят, то вот Семёна попробую пристроить к Потоцкому. Сам не знаю, почему я решил ему помочь. Во дворе дома стоял автомобиль кабриолет марки Пакард Сталина. На одно сиденье и уложили коробки с оружием и патронами. Тут же находился ординарец Будённого с лошадьми. Это не поэтому ли вы хотите производить американские машины, что сами их так любите? Подколол я Сталина. Да, я считаю, что американцы делают хорошие автомобили. Сел на заднее сиденье Сталин. Вы только забыли добавить слова элитные и престижные машины, но не массовые грузовики. И не всё, что дёшево, подойдёт вам. Скупой платит дважды. А охрану вы так и не увеличили? Плохо, господин Сталин. Оставил я последнее слово за собой и совсем тихо, чтобы слышал только он. Нам надо поговорить наедине. На следующий день кабинет Ворошилова. Что, опять нас как гимназистов носом тыкал и коммунистов хулил? спросил Ворошилов, рассматривая оружие на столе. И зачем он этот Винчестер с револьвером нам притянул? «У нас тут своих разных много». «Да он вообще обнаглел, а Коба с ним возится», — говорит Будённый. «Клим, Семён», — перебил Сталин, набивая трубку. «Не всё так просто. Он же считает нас ниже себя. Как же, голубая кровь». «Да сколько мы уже этой крови пустили! И ещё пустим!» — перебил Ворошилов и сжал кулаки. «Не торопись, Клим, вот мы недавно цену станков обсуждали». Сталин раскурил трубку, затянулся и выпустил дым. «Никто нам меньше, чем за 10 тысяч долларов за станок продавать не хочет, а доходит и до 50 тысяч. А многие, как Юнкерс, пользуются и поставляют нам некачественное оборудование. Оборудование приходит некомплектное, то одного, то другого не хватает». Наши тоже многие товарищи переводят деньги на свой счёт и остаются за границей. У нас около сотни невозвращенцев, только за последнее время, хоть и мы стараемся очень тщательно отбирать кадры. И опять выпустил дым и также неспешно продолжил. Да, этот греческий князь много болтает и хвастает. Иногда сам выбалтывает нужное нам сведения. принимая нас за маленьких и несмышлённых детей. Пусть так. Мы потерпим, но своих 30 серебренников он у нас отработает полностью, продолжил Сталин. Помолчал, опять выпустил дым, задумался на 5 минут и жёстко произнёс: "А в некоторых случаях он прав. С этим засильем троцкистов в ВГПУ надо что-то делать". «Ну да, у тебя же все немцы всполошились, когда ты спросил про противотанковое ружье», засмеялся Будённый, обращаясь к Климу Ефремовичу, чем разрядил напряженную обстановку. «Я и не думал, что это настолько секретным оружием окажется. Все их агенты пытаются вызнать, откуда я это узнал», невесело усмехнулся Ворошилов, вспоминая продолжающийся переполох в своем военном ведомстве. Ну вот, видишь? Поэтому мы его и потерпим, засмеялся Сталин. Но с самолётами что, а с бронеавтомобилями? спросил Ворошилов. Завтра сам и спросишь, опять засмеялся Сталин, дразня Клима и увидев скривившееся лицо Ворошилова. Он там ещё кучу разного привёз. Разберитесь с этим с Семёном, пока я занят. Утром я договорился с Потоцким, который захватил Матвея, и поехали в Москву продавать бельгийскую форму и купить нужное мне для ремонта и разных продуктов тоже. Для этого использовали трофейный грузовик-фургон, а водителем взяли Семёна. Я всё-таки уговорил Потоцкого попробовать взять его в свою команду. Но стоило мне это два Маузера с патронами, которых я обещал привезти. Вот не знаю, зачем мне это надо было. Но уж больно Потоцкий сокрушался, что забрали браунинги, которые он обещал друзьям. Под моим руководством часть строителей стали строить беседку до Стерхан с каменным мангалом. Благо, почти все материалы были, недостающее должны привезти Потоцкий с Матвеем. К обеду приехал Сергей на новом автомобиле с тремя военными. Они должны были забрать трупы и пленных. И грузовик. Михаил представляется старший из приехавших. Сергей только и остаётся сказать мне и пожать руки и не подавать виду. А нет грузовика. На нём Александр Александрович в Москву уехал, развожу руками. А что же делать? Один из военных. Если вам разрешено допрашивать арестованных, то можете пока заняться этим. Ручку и бумагу я вам дам. показал комнату, где можно вести допрос, и где мы не будем мешать друг другу и строителям. Отдал ключи от замка и наручников, которые вызвали интерес у военных. Разрешил их оставить себе, за что меня поблагодарили как сознательного товарища и коммуниста. Я так опешил от такого заявления, что не смог ничего сказать, лишь молча кивнул головой. Дожили! пронёсся в опале в моей голове в два голоса мой и Сакиса. На минуту я даже потерял ориентацию и чуть не упал. Мысленно собрался и вышел на крыльцо на свежий воздух. Тут интерес у меня вызвал автомобиль, на котором приехал Сергей. Им оказался только недавно начатый производиться нами один. Облазили с Сергеем четырёхместный автомобиль вдоль и поперёк. Он мне в это время рассказал, что его предупредили обо мне не распространяться, и он ничего приезжим не рассказывал. Я сел в задумчивости. Ладно, тут уж ничего не поделаешь. Будем пока разбираться с автомобилем. Что же мне напоминает его подвеска из обычной трубы примерно 240 мм в диаметре. После получасового размышления вспомнил чешскую Татру. А что? Если использовать двигатель Хессельмана, подвеску с коробка передач от Татры, а кузов от ЛуАЗ 969 Волынь, то лучшего автомобиля для СССР сейчас и не придумаешь. Со временем вместо радиатора поставить вентиляторы, а для военных чуть позже сделать типа ЛуАЗ 1901 Геолог. Только сделать нормальный руль, а не посередине. Сейчас это не нужно. Для этого надо убедить Сталина купить лицензию и станки у чехов. Сейчас татра не очень большая и известная фирма в Европе, и цена не будет высокой. Да и рабочих можно оттуда пригласить. А то вот я не верю, что в СССР доведут сами до ума, если я даже просто подскажу. Погода установилась великолепная. Конец лета и осень только-только начинает входить в права. Приятный тёплый день. Поэтому я после обеда вышел с чашечкой кофе во двор, продолжал продумывать, как осуществить свою задумку. Главное тут подсказать, где коммунисты возьмут на это средства. Мои мысли были прерваны появлением четырёх всадников, заезжающих в ворота. Ну, кто бы сомневался. Узнал я любителей коней, Будённого с Ворошиловым и с ординарцами. Надо сказать, себя любители животных не обидели, сидели на великолепных рыжих конях. Здравствуйте, что у вас за порода лошадей? Здравоююсь с командирами. Донская. Мы вот решили немного проехаться с климом и лошадей выгулять. Как вы относитесь к лошадям? спросил Будённый, ласково похлопывая свою лошадь по шее. Отлично отношусь. Любуюсь на рыжего красавца с широким и глубоким корпусом. А красивая широколобая голова лошадей с выразительными глазами манят как магнитом. Красивые лошади, хоть и не такие грациозные, как арабские. Но ну, а какая роль у лошадей в будущем у военных, спросил Ворошилов, который уже слез с лошади и передал поводье. Я думаю, что несколько изменится в связи с большим количеством техники и возросшими скоростями. Делаю вид, что размышляю. Ну-ка, давай послушаем, сказал Будёнов, который тоже слез и шутя оттолкнул в бок Ворошилова. Я думаю, что их использовать будут все пограничные войска, полиция, милиция, перебил меня Ворошилов. Разведчики, рейдовые специальные группы и, наверное, партизаны. Не стал я обращать внимание на поправку Ворошилова. Партизаны? Какие партизаны? А вы хотя бы бутылку красного вина привезли за такую консультацию? Сбиваю их с темы. Самир, завари кофе на троих. Отдаю приказ по-турецки. Гости в дом радость в дом. Поддел меня Будёный. Вот только ставят они хозяина в неловкое положение. Угостить-то их нечем, а кто-то обещал спецпоёк. Не лезу в карман за словом и показываю в сторону пеньков и стола из досок, где ещё недавно обедали строители. Извините, в дом не приглашаю, сплошной ремонт, шумно. Там мы нормально не поговорим. Будут тебе продукты завтра, если сегодня покажешь, что хорошего привёз, говорит Ворошилов. Хорошо, устраивайтесь, сейчас принесу. Соглашаюсь, всё равно им и ввёз. Проводи. отдал приказ просьбу Будённой своему ординарцу в Черкесске с газырями, с красным воротником и рукавами. Огромный мужик с чёрной бородой и усами, явно кавказской национальности, одним слитным и ловким движением соскочил с лошади. Молодец, ничего не скажешь, силён. На одном боку боевого пояса с бляшками у него шашка из головья, которой украшена золотом. На правом Маузер в деревянной кобуре, за поясом длинный кавказский кинжал, украшенный серебром. Скромностью тут явно не пахнет, о чем нас всегда пытались уверить коммунисты. Власть они явно захватывали не за тем, чтобы себя ограничивать. Другое дело, что запросы у них были небольшие, сделал я вывод. Идем вместе. Понятно, что не доверяют, но я и сам такой. С ординарцем мы пришли к моей комнате, где я открыл замок на двери и взял одну из двух сумок и узел с полной бельгийской формой, которую тут же передал ординарцу. Закрыл дверь, проверил. Потом мы мимо снующих туда-сюда строителей вышли из дома. Товарищи командиры в Волготне расположились на пеньках. Рядом на вытяжку стоял один из приехавших утром военных и что-то докладывал. И когда он только успел проскочить, как я не стараюсь, всё больше и больше людей узнаёт обо мне. Никакой конспирации и сохранения тайны. Надо какую-то правдоподобную историю себе придумать. Матюгнулся я про себя. Мы дождались, пока военного отпустят, и пошли к начальникам. Скажите, вы богатая страна. Ставлю сумку на импровизированный стол. Ты это к чему? Покрутил ус Будённый. Тогда почему у вас нет единых стандартов, знаков символики? Делать звезды из рубина в себе даже не все богатые промышленники могут позволить. И передаю звезду, которую забрал у Потоцкого. Вторую решил оставить себе на память. Что, нельзя выделить небольшую мастерскую и прессом штамбовать символику? Для парадной формы красную, для полевой зеленую? Продолжаю, пока Ворошилов с Буденным рассматривают звездочку. «Какую парадную? Какую полевую форму? Ты это о чем?» – встрепенулся Ворошилов. «За тем, что ваши звезды и красные полоски видны за километр, а на вашем колпаке, который и так торчит, выдавая военного...» Это я пальцем показываю на буденовку ординарца Ворошилова. «Вы еще прилепили большую красную звезду. Это специально, чтобы противник не промазал, когда стрелять будет? Я правильно понял?» «Так что нам?» Тот платок носить, что ты передал? Что ты понимаешь? Это символ Рабоче-крестьянской армии, говорит Ворошилов. Не платок, а куфия. И да, для жарких и пустынных районов это один из лучших головных уборов, проверенный веками. А вы, значит, думаете, что вам всерьёз воевать не придётся? И вы с стройными рядами, как на параде, пройдёте по всему миру? Ну да, скоро все рабочие и крестьяне скинут буржуев со своих шей и всех уничтожат, говорит Ворожилов. Начинаю понимать, почему у нас были такие большие потери во всех конфликтах. Руководство в России никогда воевать всерьёз не готовилось ни при какой власти. Всегда думали, что они или пройдут парадными маршами, или устрашат своей мощью. Разочарую вас. Вам даже жители ваших бывших провинций империи, где грамотность населения была выше, не поверили. Это я про Польшу с Финляндией. Кроме этого, у вас ещё на носу и агрессия из Польши, и Румынии. Возможно, скоро ещё и большая война грянет, и никто на вас сравниться не будет, потому как нешто вы беднее церковных мышей и самая малограмотная страна. Так что Чем вы можете их привлечь? Почему большая война? Сбитый с толку Будёный. Давайте лучше поговорим о форме. Вот смотрите, какую я вам привёз бельгийскую форму для примера. И разворачиваю узел. Обратите внимание на цвет, серый, который будет сливаться и с зеленью, и с пашней. Смотрите, какие карманы на брюках. Пересмотрели и покрутили всю форму. На шинель смотреть не стоит, это для Европы. И вам для ознакомления. Мне рассказывали, что у вас такие морозы, что надо другую одежду. Я бы на вашем месте обратил внимание на кавадион, который с одной стороны является и лёгкой бронёй. Его пропитывали уксусом и вином против шей, а с другой стороны, одежда очень тёплая. Так как у вас дела обстоятся в шаме в армии. А то мы не знаем, прилагаем все усилия для борьбы Как ты говоришь, он называется Ковадион? Узнаю, что это, говорит Ворошилов. Запиши, командует ординарцу. Теперь наплечные ремни, видите, отстёгиваются спереди, а на плечах широкие, позволяют нести тяжёлый груз и долго, а при угрозе мгновенно сбросить. Смотрите, какой удобный немецкий котелок. Вот лучше купить и такое оборудование для производства. Передаю Тут внутри олово, а нам его приходится закупать за границей. Рассмотрев котелок, вынес вердикт нарком. Ерунда. Используйте гальванотехнику и покройте внутри медью, а снаружи тоже чем-нибудь придумайте, чтобы не использовать дефицитную краску. Запиши, кивнул, ворошило Фердинарцу, признав в этом мою правоту. Фляга это бельгийская алюминиевая. Но, растягнул сумку И достал американскую, купленную в Англии. Но я бы вам посоветовал делать, как у американцев, только не из двух половинок, а из трёх, путём штамповки их железа. Потом покройте медью или серебром. Третья часть это большое горлышко для удобства. Видите, плотный чехол, что позволяет сохранять тепло или холод. Удивительно, но слушают все внимательно, даже ординарцы. Саперная лопатка, ничего необычного. За исключением, что мне больше нравится швейцарская раскладная. Я вам потом привезу. Высокие ботинки на шнуровке. Вот тут я бы пошел другим путем. Вы знакомы с леггинсами? Это такие, как у Непманов на штиблетах? Спросил Буденный. Почти. Только я бы вам порекомендовал вернуться назад по времени в 17-й или 18-й век и наладить производство высоких леггинсов. выше колен, хотя нужны разные. Другие страны отказались от производства, потому что в Европе практически все болота осушили и настроили дорог. У вас же ситуация несколько другая. Вытаскиваю из сумки американские легинсы Первой мировой и даю рассмотреть. Я тоже у вас куплю большую партию высоких легинсов, если быстро наладите нормальное производство. А тебе-то они зачем? спросил Ворошилов. Коммерческая тайна, улыбаюсь. А в чём вы зимой воюете? Говорят, у вас тут полгода зима, мороз за 40 и снега по пояс. И вы тогда с медведями в обнимку ходите? С медведями ходим, засмеялся Будёный. А зимой на печи сидим. Кто в такой-то мороз воюет? Вот и выплыла правда, что до финской войны коммунисты тоже зимой воевать и не думали. Штык-нож. На него перешли все армии мира, чего и вам советую. Вытащил и показал. Экспериментальным путём во время войны длина клинка 150-170 мм была признана оптимальной. Можно наносить не только колющие, но и рубящие удары. Рассматриваем сумки и подсумки ранец. Но тут лучше рюкзак, который вы у меня выменили. Улыбаюсь. Дальше выкладываю из сумки другие английские ботинки, прорезиненный плащ с капюшоном, бинокль, оптический прицел, металлический английский термос, маленький примус, часы с компасом, вязаную шапку-балаклаву, разные перчатки и жидкостные горелки. Попутно объясняю, что меня в них привлекло. Ну а зачем ты нам револьверы и винчестер привез? После того, как все вещи сложили обратно в сумку, более доброжелательно спросил Ворошилов